Все комментарии и стилистические выкладки данной истории адресованы тому, для кого они написаны. И если тебя, дорогой слушатель, книга оставила равнодушным, значит подобная информация для тебя не полезна. Следует также отметить, в контексте выбора линии действия ничего из написанного не является для автора догмой или утверждением, ибо, утверждая одно, ты отрицаешь другое, а отрицая что-либо, Ты отрицаешь часть окружающего пространства и часть самого себя соответственно таким образом любая точка зрения даже если с ней будет солидарно все население планеты земля поголовно является априори ошибочной и ущербной ведь непредельный объем доступен только всему что существует и не существует одновременно в совокупности теперь вы скорее всего это понимаете И именно для этого автор просто постарался изложить некоторые переживания, а также миры, которые ему посчастливилось посетить в различных состояниях сознания, благодаря искреннему желанию смотреть на бытие открытыми глазами. И в каком бы качестве ни реализовался следующий сценарий вашего покорного слуги сказочного эльфа или мрачного гоблина, маньяка-убийцы или героя, опустившегося пьяницы или гламурного красавца, Ангела или демона, а также любой сущности, которую он способен или не способен себе представить, все это будет во имя жизни, веры и любви. Спасибо вам, родные, что прошагали путь вместе со мной. Кто родни, Здоровый без конца, То onko tämä любовь, Täytyykö joku tietää, että onko